Глава четвёртая. Жизнь в офисе перевернулась. Антон с интересом наблюдал, как за 3 рабочие недели Елена влилась в коллектив, к каждому нашла подход и забрала половину его работы. Она вникала в договора, проверяла вместе со Степаном Михайловичем поставки. Её обожали дворники и уборщицы. Она вела себя с ними как с ценными кадрами и заступалась по любому поводу. Он, например, не знал, что в общем туалете постоянно испрач, а из окна лестничной площадки соседнего офиса на асфальт кидают бычки. За вход звал её не иначе как Леночка. А с лёгкой руки вышедшей из отпуска главбуха, она стала откликаться на ласковое Алёнушка. Её общение с клиентами стояло отдельно строкой. Куда-то исчезали заковыристые соловечки, речь становилась грамотной, голос наполнялся бархатом, ей всё время приходилось носить с собой телефон. Звонки шли постоянно, но лишь немногие доходили до Антона. Елена решала всё сама. Несколько раз приходила Инга и уходила довольная. В Елене она не видела соперницы и даже не подозревала, что его секретарь нравится всему мужскому коллективу. Он добился того, что отец перестал на него орать. Однажды всё же не сдержался, начал выносить мозг, но тут появилась суровая Васильевна с бутылкой минералки, открыла её прямо перед отцовским носом, сунула ему со словами: "А стынь, у меня там люди в приёмной". И отец остыл. Такого, кроме его матери, не удавалось никому А ещё отец вошёл в короткий список его секретаря, как лицо чисто официальное, что не предусматривало ни ласкового слова, и, конечно же, никаких подколок. Дежурная улыбка и стеклянный взгляд, пока он не начинал орать. Но там всё быстро заканчивалось. Она грамотно составляла тексты писем, навела порядок в бумагах бывшего секретаря так, что Антон сам мог взять нужный документ. С ней было удобно и легко работать. Антон никак не мог понять, почему такой сотрудник скатился до уборщицы. И вечером в пятницу решил всё выяснить. Вышел в приёмную, сел на диван, закинув ногу на ногу, стал ждать, когда она закончит разговаривать. Нет, к большому сожалению, я не смогу выпить с вами кофе. Антон закрыл глаза и просто слушал. Простите, вы очень интересный собеседник, но у меня много работы. Конечно, звоните в любое время. Ещё раз простите, но свой номер я вам не дам. Было приятно с вами побеседовать. Всего доброго. Положила трубку. И сколько раз вам уже предложили попить кофе? Антон улыбнулся, когда Елена шикнула что-то грубое. «За всё время на свидание звали три раза, на кофе два и один раз замуж». «Что ж за весеннее обострение?» «Кстати, о замужестве. Почему вы и не носите обручальное кольцо?» Он заметил это не сразу, но почему-то был рад отсутствию колечка. И разочаровался, услышав ответ. «Да я просто в него не влезаю!» В приёмную влетел водитель погрузчика. «Антона даже не заметил». Сразу прошёл к месту секретаря. "Ельён Васильевна, Михалыч велел документ у вас оставить. Я по грузку закончил. Бонеты в каком углу поставили?" "У дверей, Ленюш, родной мой человек. Пошли куда?" Парень улыбался, но Антон уже понял, что тот сейчас огрёбёт. "Покажешь мне дуб?" К "Какой дуб растерялся Иван?" с которого ты сегодня рухнул? На кой чёрт ты прошлую поставку новой закрыл? Сроки годности давно не переклеивал. Елена Васильевна, блин, и правда. Ладно, на косячер. Иди. В понедельник будем разгребать твои завалы. Заодно ревизию сделать надо. Михалыч говорил, там целая банета бесхозная. Не знает только с чем. С зелёным горошком, ответил Антон. Иван испуганно подпрыгнул, обернулся. Ой, здравствуйте. Извините, не заметил. Здравствуйте, Иван. Ничего страшного. Идите, рабочий день закончен. До свидания. Парень вылетел из приёмной, не желая попасть на разбор полётов. Елена прошла за ним следом, открыла дверь. О, Ирин, ты на месте? Будь другом, скинь мне списки, кто у нас по консервам. На почту брошу. Услышал Антон голос менеджера. Спасибо, Пуль. Зачем? спросил Антон. Это не ваша работа торговать. Вдруг кто позвонит, начнут на свидание звать, а я им раз, и горошек. Всё. Она на миг прикрыла глаза. Я устала. Пора по домам. Можно вопрос? Можно. Как вы умудрились скатиться до уборщицы? Только без обид. А что тут обижаться? Елена накинула куртку, взяла сумку. Я же говорила, заботилась о семье. И что же случилось? Она подумала немного, потом ответила: "Я начала себя ценить". Они вышли в апрельский вечер, прохладный и сырой. Елена поёжилась от ветра, попрощалась с Антоном, но вдруг резко схватила его за пальто, чуть прижалась: "Стойте так. Зачем?" Он растерялся. "Саид идёт. Пусть уедет сначала. Спрячьте меня". Он смотрел на неё сверху вниз, чувствовал аромат волос, видел, как взлетают длинные ресницы. Не сдержался, распахнул пальто и укутал её всю. Так сойдёт, сойдёт. Это оказалось неожиданным. Елена за всё это время не дала ни малейшего повода для фривольностей. А что случилось-то? Поругались мы с ним сегодня в хлам. Он обещал меня выпороть, гад. Ту. Антон чуть отступил, чтобы заглянуть ей в лицо. Почему поругались? Как вообще такое возможно? М-м, как-то так. Она отстранилась, облегчённо выдохнула. Не берите в голову, он много на себя берёт. Антон не спешил её отпускать, всё ещё держал в кольце рук, прикрывая пальто. Саид держал здесь большой склад одежды. Часто его люди выбрасывали горы пакетов и коробок прямо на улицу. И весь этот мусор убирали местные дворники. «Вы понимаете...» — начал Антон. Елена слегка тронула его ладошками. Пришлось ее отпустить. «Что Саид не из тех, кто разбрасывается словами?» «Ой, да не тронет он меня!» — она отмахнулась. «Не дурак же он, в самом деле. Зато будет думать, куда свой хлам убирать. У нас сегодня фура стояла, проехать не могла. Я пошла разбираться. Поорали друг на друга». «Просто сейчас темно, и я испугалась чуток». «Разбираться с этим должен Степан Михайлович. Он с ним об этом поговорит. И с Саидом разберется. Надо же выпороть!» «Хотя, зная язычок Алёнушки, удивляться не приходится». «Пойдёмте». Он подхватил её под руку. «Я вас довезу до дома, и не спорьте». «Да я и не собиралась». В машине у обоих зазвонили телефоны. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Привет, Катюнок, ласково ответил Антон. Здорово. Ты чего, как? ответила на свой звонок Елена. Как настроение? Живой? Ресторан. Мм, выбирай любой. Давай сегодня набухаемся. Достань из морозилки сала.